Ходича Бегим встретила Бабура в самой богатой своей приемной. Не без усадила его поодаль от себя, рядом со столиком, шесть ножек которого были вызолочены, настоящее золото, а полированный верх разукрашен ставным перламутром. Бегим сидела прямо, выглядела для своих сорока пяти стройной и женственной. За ее спиной, на самом видном месте, приемной, сверкал необычный розовый куст с золотыми стеблями, изумрудными листьями и розами из рубинов. Золотой соловей сидел на веточке розы и держал в клювике ярко сверкающий бриллиант. В шелковых занавесях на дверях и окнах тоже посверкивали маленькие драгоценные камни. Ходича была в серебристо-черном платье, без украшений. Лишь голубоватая конусообразная шапка на голове посылала в глаза тому, кто смел бы посмотреть на бегим прямо, свет редких жемчужин. Величественно богата, но скромна. Женская свита ослепляет пестротой нарядов. Сама же властительница показывает, что придерживается иных вкусов, и выше роскоши ставит разум. Бабур, несколько опешив, не мог начать разговор. Да и как говорить о сложных и тайных заботах государственных в присутствии этих разряженных? Хадича бегим улыбнулась спокойно снисходительно. «Мой мерза, вы наш родственник, а это снохи мои собеседницы, глубоко почитающие нас» и вдруг добавила «быстро и гриво». Так что начинайте-ка беседу, не стесняйтесь. Благодарю вас, только и выдавил из себя Бабур. Свечи горели неярко, глаза и лица женщин, полускрытые тонкими белыми покрывалами, трудно было различить. Но покрашенные хной нежные руки, высокие груди и тонкие талии в плотно облегающих шелках говорили о том, что женщины молоды. Самая, по слухам, прелестная из жен Музафара мирзы и неутомимая в любви Каракуз Бегим, приблизив губы к ушам свекрови, сказала ей что-то и тихо рассмеялась. Хадича Бегим тоже смеялась, только громко и озорно, вскинула голову и сказала Бабуру. — Мой мирза Красавицы Герата из знатных и даже венценосных семей, говорят, заглядываются на вас. Но оказывается, такой отважный шах, такой красивый удалец, такой даровитый поэт, живет без гарема, холостяком, правда ли это? Бабур покраснел, отвел взгляд. Причем тут его гарем, его холостяцкая жизнь, ведь все ей известно, а спрашивает. — Высокородные бегим, это правда, — добавил превозмогая неловкость. Так, очевидно, было предписано мне судьбой. — Э, мерза, теперь судьба будет благосклонна к вам, я думаю. Останетесь в Герате, станете братом Музафару мирзе и вы, и он из Тимуровского корня. В Герате найдем красавиц-умниц, достойных вас. Женим, такой... Великолепный свадебный той зададим. В этих игривых шуточках есть серьезная Бабур, весьма серьезная. Бабур легко понял, в какую западню тащит его, вроде бы невинными словами, хитрая и осторожная ходича. Стать братом Музафара мирзы значит стать его и только его сторонником. Хадича некогда вдохновила убийц мирзы Мумина, внука султана Хусейна. Теперь она, видно, помышляет освободиться от Бадюзамана, чтобы ее сын был единственным обладателем Гератского престола. Если Бабур станет братом Муззафару, то кто как не он, Бабур, должен помочь Бегим осуществить эту цель. «Благодарю вас за вашу заботу, высокородная повелительница», — сказал Бабур притворно-смиренно, — «но есть у всех у нас одно препятствие. Какое же мой мерза? Извините, гости, но разговор о нем не для нежных женских ушей. Извините». Бабур опустил голову. Ходича бегим, вытянулась в кресле еще прямее, повела глазами. Женщины, степенно кланяясь, удалились. После этого Бабур, медленно загораясь, заговорил совсем об иных, небрачных делах, о том, что нападение Шейбани хана на Герат неотвратимо, что сейчас надо думать не о тоях, не о празднествах и свадьбах, а готовиться к борьбе не на жизнь, а на смерть. Шейбани захватил огромные пространства от Андижана до Хорезма, от Мерва до Туркестана. Он собрал неисчислимые войско Я знаю, как упорно готовится он к каждой войне. И когда потом стремительно бросает свои полчища в битвы, даже наиболее храбрые и умелые не могут устоять. Я это видел сам своими глазами». Бабур приводил все новые доводы, доказывающие военную силу и жестокость Шейбани хана. Хадича Бегим, наконец, потеряла терпение. Как отвратить от нас эту напасть, вот о чем скажите, мой мерза. Есть лишь одно средство. Объединить всех тех, кто происходит из Тимурова корня. Крепко объединить всех. Повсюду, где еще властвуем мы, надо собирать войска. Обучать их вместе, чтобы получить единое войско в 50-60 тысяч. Обучать их всю зиму и под единым началом вести на бой. «А кто должен стать этим единым началом?» — насторожилась Хадича. Косымбек бросил быстрый взгляд на Бабура. Для него-то было ясно, что лучшим вождем этого войска мог быть только Бабур. И сам Бабур знал это и хотел этого. Но истори известно. У кого войско, у того и власть. Объединенного войска ему не дадут. А к власти Хадича Бегим не допустит никого, кроме сына. Бабур, чтобы смягчить ее, мог бы сказать, «Пусть главнокомандующим будет Музафар Мирза, а он сам при нем главным советником». Но здесь, в покоях Хадичи, находился Зунунбек, визирь второго шаха Бадиузамана. Распря между братьями и так уж зашла очень далеко. Кто осуществит единое начало, о котором я говорю, Должны решить венценосные братья. Надо кончать пировать, бегим. Сосредоточить все внимание на обороне государства. Дора каждый день, высокородная. Хадича-бегим обратилась к гератским бекам, каким будет их мнение. Зунунбек нахмурил кустистые брови, отчего они стали торчком, пристально посмотрел на Бабура. То, что наш гость... Высокородный Мерза предупредил нас о кознях Шейбани-хана и о его силе хорошо. Но я уверен, сабля Шейбани-хана, оказавшаяся победоносной Маверанахри, несомненно, будет сломана в Харасане, коли он сунется сюда. Я повторяю, в этом уверен, повелительница, а потому полагаю, нет повода для излишних тревог и опасений. Было заметно, что эти слова Зунунбека пришлись по душе Ходича Бегим. «Да сбудется ваше предсказание о сломанной сабле, шейбани, уважаемый бег Но есть ли основания для такого суждения?» — спросил Бабур, все еще удивляясь беспредельной наивности и самомнению людскому. «Это ведь сужу не я, мерза», — так судят самые почитаемые провидцы Герата и святые шейхи. И Зунунбек перевел взгляд просительно и робко на Хадичу-Беким. Женщина, снисходительно улыбаясь, разъяснила. «У гераты мои дорогие гости, есть знаменитый провидец по имени Кутб. До сих пор все, что предсказывал Кутб, сбывалось. После того, как уважаемый Зунунбек стал визирем, Кутбу приснилось, что саблю Шейбани-хана сломает именно он, эмир Зунунбек. Наши достопочтенные звездочеты по расположению светил подтвердили это предсказание. Хадича совсем уже широко разулыбалась. Бабуру почудилось даже, что она подсмеивается в открытую над мудрым визирем. После всего этого наши шейхи повесили на плечо Зунунбека ленту, освященную молитвами. И все теперь стали прибавлять к его имени слово «Хизабрула». «Хизабрула» — по-арабски «тигр Аллаха». «Лев Аллаха» стало быть непобедимый, всегда побеждающий. Бабур хорошо знал игру многих смыслов в арабских словах. Ах, как обманчиво звучат арабские прозвища, добавление к титулам. Бабур не сдержал язвительной усмешки. О, кто посмеет усомниться в том, что высокочтимый Зунунбек истинный Хизабрула, и высокородный Бегим к месту помянуло светлых мул и мудрых предсказателей. Мне вспомнились те дни, когда в Сарипуле я пошел один и в открытую нашей бани. Вот уважаемый касымбек тоже был там, может подтвердить. Святые и звездочёты знаки небесных знамений говорили нам тогда: